День летел за днём, складываясь в неделе, а затем в месяцы. Остались позади тёплое ласковое лето, прекрасная осень с разноцветной листвой, бабьим летом и дождливым ноябрем, который уступил место заснеженному декабрю. Маленький Ромка рос на радость родителям, постепенно взрослея. Сначала он научился сидеть, потом ловко ползать, а перед днём рождения сделал свой первый шаг. Единственное, мальчик пока молчал, предпочитая гыгать». Назар постепенно шел на поправку. От операции остались лишь воспоминания и несколько небольших шрамов. Мужчина купался в счастье и мысленно благодарил судьбу за подарок. Иногда, обнимая жену, он ловил себя на мысли, что жизнь дала ему шанс прожить утраченные моменты снова. Теперь каждую свободную минуту он проводил со своей семьей, и лишь одно омрачало его радость — у старшего сына так и не появился малыш. Назар несколько раз захватил эту щекотливую тему с сыном, но Аслан лишь злился и рычал, зато с удовольствием играл с младшим братом. Маленький Ромка его искренне любил и тянулся к нему. В семье Бероевых царили гармония и тишина, и лишь Вика жила, как на пороховой бочке. Она так и не рассказала мужу о том, кто на самом деле настоящий отец её малыша. Сначала молодая женщина молчала, оберегая покой супруга, а теперь просто не знала, как начать этот непростой разговор. Аслан тоже молчал, но Виктория часто ловила на себе его задумчивый взгляд, и от этого ей было немного страшно. Возникало ощущение, что она ходит по минному полю, и оглушительный взрыв может случиться в любой момент. «Любимая!» Назар обнял жену со спины за талию и прижал к груди. «Что ты так тщательно рассматриваешь в своем отражении?» «Недостатки!» — хихикнула она, почувствовав легкие прикосновения губ к своей шее – «Ты идеально, хрипло прошептал мужчина. «Самая красивая! Самая желанная! Самая-самая!» «Врёшь!» — Вика повернулась в кольце его рук и, пристав на носочки, осторожно коснулась поцелуем мужских губ. «Я никогда не вру!» — Игорь ответил Назар. И «Если бы не гости, доказал тебе прямо сейчас правдивость своих слов!» «Так!» — девушка нахмурилась. «Кто-то забыл, что себя надо беречь!» «Просто кое-кто вечный перестраховщик», – передразнил ее Назар. «Я здоров и полон сил». В доказательство он подхватил жену на руки и закружил по комнате. «Прекратил», – рассердилась Вика. «Немедленно отпусти меня». «Нет», – в ответ смеялся мужчина. «Тебя я готов вечность носить на руках». «Ты как ребенок!» Виктория крепко обняла супругу за шею и шепнула. «Прошу, побереги себя. Я очень боюсь, что с тобой что-то случится». Осторожно поставив девушку на пол, мужчина заглянул ей в глаза и заверил. «Я всегда буду рядом, любимая, всегда!» Вика просто прижалась к мужу. «Родная, нам пора. Ромка уже заждался. Скоро Аслан приедет». Девушка кивнула, и супружеская пара спустилась вниз. Увидев отца, малыш бросил большого зеленого динозавра и ловко поковылял к нему. «Ох, как торопится!» – заметила Аня, страхуя мальчика. «Ты ж мой золотой!» – Назар подхватил сына на руки. «Мое солнышко! Мой свет в окошке!» Ромка счастливо рассмеялся и погладил папу по лицу. «Ну что?» – Вика взяла с полки разноцветные колпачки. «Давайте встретим гостей красивыми!» Ослан и Жасмин подъехали к особняку точно в назначенное время. Прежде чем выйти из автомобиля, мужчина посмотрел на супругу и предупредил. «Пожалуйста, не забывай, что отцу нельзя волноваться. Главное, чтобы ты об этом помнил», — огрызнулась женщина в ответ. «И, кстати, когда твой отец опять заведет тему о внуках, будь добр, сам ему объясни, почему у нас нет детей». «Объясню». — рыкнул он. — Неужели ты думаешь, все наши проблемы из-за отсутствия ребёнка? — Наша проблема в том, что ты абсолютно потеряла интерес ко мне. В взгляде девушки появилась затаённая боль. Она любила своего мужа и до сих пор надеялась, что их отношения наладятся. Именно поэтому скрывала правду от родителей. На самом деле её брак превратился в полный фарс. Они с Асланом жили, как соседи, иначе и не скажешь». «Давай хоть сегодня не будем ругаться!» Мужчина недовольно поджал губы. «Обычно скандалы у нас начинаешь ты!» Жасмин вышла из машины, прихватив большого сине-фиолетового зайца. Мужчина зажмурился, пытаясь успокоиться. В его душе разливалось чувство вины. Аслан прекрасно знал, что жена права. Он не любил ее, и их брак стал для него тяжелым камнем, который он все никак не решался сбросить». Вся его жизнь сосредоточилась на маленьком сыне. Результат денка оказался именно таким, как он предполагал. Аслан никому об этом не рассказал, не желая расстраивать отца. Много месяцев он был рядом со своим ребенком, как брат, но ему очень хотелось это исправить. Только как? Аслан давно уже хотел поговорить с Викой об этом, но искал подходящего момента. «Моя дорогая девочка!» Назар Романович встретил невестку жаркими объятиями. «Красавица! А где мой сын?» «Сейчас придёт». Девушка поинтересовалась. «Как вы себя чувствуете?» «Замечательно. А где наш винильник?» Вика вышла в фойе с Ромкой за ручку, который сегодня был одет, как настоящий джентльмен. Тёмные брюки, белоснежная рубашка со стальной жилеткой, и довершала образ элегантная бабочка. «Какой ты красивый!» Девушка присела на корточки и осторожно посадила зайца. у протянул Ромка и бросился к игрушке. «Бесстрашный!» – качнул головой Назар и подошёл к сыну, который вошёл в фойе. «Как дела?» «Всё хорошо!» Вечер протекал в веселой атмосфере. Назар много шутил, смеялся, рассказывал интересные истории. Маленький Ромка под присмотром няни играл в новые игрушки, радуясь своим подаркам. Жасмин с грустью наблюдала за чужим счастьем и думала о том, что тоже хочет малыша и такую семью. Ей было жаль, что судьба так жестоко с ней поступила. Она любила мужа, готова была стать для него лучшей женой на свете. Вот только Аслану это совсем не нужно. Молодая женщина с грустью понимала, что их брак обречён. В какой-то момент вечера маленький Ромка помчался к Вике, но, запутавшись в ногах, упал. «Папа!» – закричал он, заревев. Назар и Аслан вскочили на ноги одновременно. Но Беройев-старший оказался к малышу ближе или просто двигался быстрее. Подхватив мальчика на руки, он прижал его к себе и, бросив на жену счастливый и гордый взгляд, довольно улыбнулся. Вот видишь, первое осознанное слово «папа». Сразу видно, чей это сын. Умничка моя, золотой, сладкий мальчик. Ромка внимательно слушала отца, забыв про слезы, а потом и вовсе начал улыбаться, сверкая несколькими зубами. Аслан опустился на своё место, захлёбываясь охватившими его эмоциями, совершенно не замечая изумлённого взгляда супруги. Жасмин была уверена, что её муж детей не любит. а О малышах друзей он всегда говорил весьма пренебрежительно и даже немного раздражённо. А тут едва брат упал, подскочила за стола, словно он его отец. Это было так странно и удивительно. Виктория тем временем осторожно разжала руку, которую до боли сжала в кулак. Реакция Аслана на плач Ромки ей совсем не понравилась. Мужчина вскочил на слове «папа», и это ее напугало. В голове сразу появились жуткие мысли о том, что он все знает. Сердце в страхе сжалось, потому что её тихий семейный мир вновь мог оказаться под угрозой. По телу пробежала мелкая дрожь, и девушка опустила взгляд, стараясь скрыть своё нервное состояние от мужа. Назар, сел за стол, посадил мальчика на колени и сообщил. — Может, пора подавать торт? А то, мне кажется, именинник скоро захочет спать. — Милая, что думаешь? Конечно, растерянно ответила Вика и встала: "Попрошу Наталью Алексеевну всё подготовить". Девушка быстро выскочила из комнаты. Едва оказавшись вдвоём, она с удержанным вздохнула. Нужно ещё весь вечер улыбаться, быть радушной хозяйкой, хотя безумно хотелось зарыться в спальне от всего мира. Аслан сделал глоток вина, тоже поднялся: "Сынок, ты куда?" «Сейчас вернусь». Мужчина улыбнулся малышу и поспешил покинуть гостиную. Эмоции захлёстывали изнутри, а в голове билась только одна мысль. «Это мой сын. Мой. Мой». Он, услышав зов своего мальчика, подскочил автоматически, а потом, наблюдая, как отец воркует над Ромкой, осознал, что больше хранить эту тайну не может. «Возможно, это неправильно, но...» Шагнув к окну, Аслан приоткрыл створку и достал из кармана сигарету. Чиркнув зажигалкой, он вдохнул табачный дым в поиске привычного успокоения. Тяжелые мысли не давали покоя. Бероев-младший думал об отце. Эта новость, без сомнений, подкосит его здоровье. Потерять родного человека мужчина был не готов. Судьба распорядилась так, что на чаше весов с одной стороны располагались «Правда» и «Малыш», а с другой – отец и его жизнь. Как выбрать? Смириться и забыть? Да как это сделать, если сердце рвётся к сыну? Сказать всё-таки правду? А если с отцом что-то случится? Но и жить во лжи дальше невозможно. Вздрогнув от лёгкой обжигающей боли, Аслан с удивлением осознал, что сигарета просто сотлела в его руках – Затушив окурок в пепельнице, мужчина обернулся и тут увидел Вику, выходящую из служебного коридора. Девушка от неожиданности замерла, а потом, натянув искусственную улыбку, уточнила. «Решил выйти на перекур?". Аслан молча шагнул к ней. Вика автоматически отступила. Мужчина, приблизился и, глядя в глаза, твердо сказал. «Нам необходимо поговорить. Наедине. О чем?» хрипло выдавила Виктория. «О том, что ты от меня скрыла!» послышалось в ответ. «Не понимаю, о чём ты!» Вика сделала удивлённый взгляд. «Сейчас поймёшь!» Аслан взял её за руку и направился к лестнице. «Что ты делаешь?» зашипела Вика. «Немедленно отпусти!» «Нет!» — рявкнул мужчина. «Нам нужно поговорить!» Он посильнее схватил Вику за руку и как варвар потащил в одну из комнат наверху. И ни он, ни девушка совершенно не заметили Наталья Алексеевна, которая направлялась в погреб и невольно стала свидетельницей этой сцены. Качнув головой, женщина подумала о том, что покой скоро покинет этот дом. А потом, решив, что хозяева сами разберутся, поспешила за шампанским. В гостиной тем временем назревал весьма интересный разговор. Отдав малыша няне, Назар пересел поближе к невестке и тихо уточнил. «Ты видела, как Аслан к Ромке тянется? Может, пора уже своих малышей заводить?» Жасмин вздохнула, не зная, что ответить. «Девочка, у тебя проблемы со здоровьем? Так покажем лучшим докторам, мировым светилам, ты только скажи. Или проблемы в Аслане?» «Назар Романович, всё у нас хорошо». «Врёшь», — строго произнёс мужчина. «По глазам вижу, что врёшь». Жасмин, вздохнув, опустила взгляд. «Значит, дело в моём сыне», – сделал вывод Назар, – «что он натворил?» «Ничего», – едва не плача прошептала женщина. «Давай, давай, рассказывай, я ему устрою, я ему покажу. Обижает себя, да?» «Назар Романович, просто чтобы в семье были дети, супруги хоть иногда должны спать в одной кровати». Мужчина нахмурился, услышанное ему совсем не понравилось. Погладив невестку по руке, он пообещал, «Потерпи, родная, потерпи, я сыну мозги вправлю, уж будь уверена».